Глава 47. Я усадила его в кресло сама, отодвинув его руку от плеча, но он снова прикрыл рану рукой в перчатке. «Дайте посмотреть!» — выдохнула я. И пальцы дрожали так, что казались чужими. «Вы же не можете молчать! Вы же человек!» Он не сопротивлялся, только сидел напряжённый, как тетива, и дышал, тяжело, с перебоями, будто каждый вдох давался ему ценой новой раны. А я впервые забыла, что злюсь. Забыла, что он — лишь тень, нанятая мужем. Забыла, что должна ненавидеть всё, что исходит от Диона, потому что передо мной был не телохранитель, был человек, который только что встал между мной и смертью и принял удар на себя. И в этот момент мне стало страшно не за себя, а за него. «Я прошу вас», — прошептала я, — «я посмотрю. У меня тут есть, если эта тварь ещё не лазила в моём ящике, лекарства, много». «Думаю, там есть что-то, что может помочь. Пожалуйста». Мне удалось немного приподнять его руку, и я увидела осколок камня. Осколок торчал из плеча, чёрный, как уголь после погребального костра. По краям ползали руны, мерцающие тёмно-красным, будто кровь под кожей. От него шёл дым, не серый, а чёрный, как дыхание проклятия. Кровь была тёмной, почти чёрной, и от неё шёл запах гари и старого металла, как будто рана не просто кровоточила, а горела изнутри. Желудок свело, но я сжала зубы. Не сейчас, не перед ним. «Так, сидите», — прошептала я, бросаясь в ванную. Я схватила свою ночную рубашку с пола, а потом бросилась обратно. «Потерпите», — прошептала я, снова убирая его руку. «Я... я попробую вытащить его. Только потерпите». Рука медленно сдвинулась... Я увидела кровь, чувствуя, как одного вида её мне становится дурно. Но я взяла себя в руки. Эту дрянь надо вытащить, однозначно. Мне не нравится эта магия, этот дымок, который идёт от неё. И чем быстрее, тем лучше. Я взяла её сквозь рубашку. Я пыталась осторожно вытащить, но эта штука засела крепко с зараза. «Терпите», — прошептала я умоляющим голосом. Я сжала ткань вокруг осколка, задержала дыхание и рванула. Он выскользнул с тихим хрустом, как корень, вырванный из земли. Телохранитель даже не дрогнул. Только пальцы впились в подлокотники, и всё. Эту гадость я бросила на пол. А потом метнулась к шкафчику, где стояли лекарства. Перебирая флаконы, я достала пару штук, глядя на то, как телохранитель прижимает мою ночную сорочку к ране и как она напитывается кровью. «Вот эта штука», — прошептала я, глядя на половину флакона. «Она нейтрализует магию. Говорят, что очень хорошая и дорогая». Мой муж за неё вывалил кучу денег, когда решил, что я проклята. Думаю, что вам поможет. Я бросилась к кровати, схватила простыню и пропитала её зельем. «Вот, приложите», — прошептала я, видя окровавленную ночную рубашку, упавшую на пол.